Глава 9. Дорога Веры. Признание Милисы случилось именно тогда, когда я готовился к поездке в Колорадо, чтобы выступить там с парой концертов. Она любезно предложила мне взять столько времени, сколько будет нужно, чтобы подумать о наших отношениях. Милиса сказала, что не сдала от меня никаких обещаний, а просто должна была признаться мне, чтобы я знал о её чувствах. Я ответил, что навещу её по своему возвращению из Колорадо. Я знаю, что некоторые слушатели думают в этот самый момент: "Ты вообще серьёзно? Она открылась тебе, сказав, что любит, и ты пообещал Богу, что женишься на ней, если это произойдёт. Как же ты можешь идти на попятную?" Я не собирался отступаться от своего обещания жениться, которое я сделал перед Богом. Брак сам по себе огромное обязательство. Кроме того, я осознал то, о чём говорил мой отец. Брак с Милисой, вероятнее всего, сам вначале будет нести в себе бремя. Инициатором всего был я, но вокруг было столько факторов неожиданности, что мне необходимо было обдумать лежащее перед нами будущее. Во время одного из концертов в Колорадо я оказался в тихом скромном домике в горах. Это было идеальное место для молитв и размышлений. Остановившись там, я провёл всю ночь в молитвах, вопрошая Бога о том, как я должен поступить с Милисой. Это была такая долгая, эмоциональная и бессонная ночь, что на следующий день, готовясь к концерту, я подумал о том, что должен бы чувствовал Иаков после целой ночи борьбы с Богом. В поисках Господа я вспомнил слова из послания Якова: "Если же у кого из вас не достаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, и да сыиму". Как же я просил этой мудрости у Всевышнего. В одиночку я не мог ответить на вопрос, как же мне следует поступить. Я знал, что выполню своё обещание, но не понимал, как брак с Милисой вписывается в моё божественное призвание в музыке. И тогда Господь ответил мне: "Ты задал мне вопрос, сын мой". Она ответила на него именно так, как ты и надеялся. "Что же ещё ты хочешь?" Всё прояснилось в моём сознании, но я всё ещё боролся со страхом. Я старался следовать указаниям от Матфея, и так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём. Довольно для каждого дня своей заботы. Я пытался, но это было непросто. Во время поездки я связался с Джоном Дэвидом Уэбстером, моим другом-музыкантом, который жил в районе Скалистых гор. Он сразу понял, что что-то тревожило меня, и предложил отправиться в горы. Он привёз меня туда, где мы уселись на огромный камень и любовались на прекрасные горы. Это было потрясающее место, чтобы вспомнить о силе и могуществе Господа. Я рассказал Джону Дэвису о наших отношениях с Милицей, о том, что я пообещал сделать, если она признается мне в любви, и о той безизвестности, что витала над её здоровьем. "Если ты всем сердцем любишь её", сказал Джон Дэвис, "не позволяй страху овладеть собой. Делай то, к чему призвал тебя Господь. Ты не должен думать о будущем. Ступай туда, куда ведёт тебя Бог, и доверь ему. Всё остальное Доверь ему всё остальное. Эти слова эхом отзывались в моём сознании, словно они витали где-то над горами. Я взглянул на захватывающий пейзаж перед глазами и задумался о том, сколь всеобъемлющ должен быть Господь. Он создал всё, начиная с того камня, на котором я сидел, и заканчивая всем остальным. Если он мог управлять и сохранять целую землю, то не было никаких сомнений в том, что он мог поддержать и меня. Как пелось в старых детских песенках, В руках Бога был весь мир, весь мир, включая меня. Оставалось лишь одно, что я мог сказать Богу после подобных размышлений. Я верю тебе. Как я и обещал Милисе, я приехал к ней в дом родителей сразу после того, как вернулся из Колорадо. Она сказала, что у неё был тяжёлый день, и она чувствовала себя не очень хорошо. Её длинные каштановые волосы излечения начали редеть. Но как бы и поступила типичная Мелисса, вместо того, чтобы фокусироваться на своих проблемах, она начала расспрашивать меня о моих делах и о том, как прошли концерты в Колорадо. После того, как мы немного поболтали в гостиной, она сказала, что хотела бы пойти на улицу, на лужайку перед домом, чтобы подышать свежим воздухом. Я беспокоился о ней, несмотря на то, что Мелисса не хотела показывать, что её что-то беспокоит, она выглядела сильно расстроенной. "Ты в порядке?" спросил я. "Я в порядке", ответила Мелисса. что происходит? Я вижу, что что-то не так. Я в порядке, повторила она. Я взглянул ей прямо в глаза. Послушай, Милиса, если мы собираемся пожениться, тебе придётся делиться со мной всем, через что ты проходишь сама. Пожениться? Ты что, делаешь мне предложение? Я увидел слёзы в её глазах и ощутил, как мои тоже наполняются слезами. Я люблю тебя, сказал я, и я вижу в этом руку Господа и его план в том, как он всё устроил. Я вижу, что именно он свёл нас вместе. Несмотря на то, что мы оба плакали, мы тут же рассмеялись. Разумеется, всё произошло спонтанно. Я даже не принёс кольцо и не просил её руку у родителей прежде, чем сделал предложение. Мы вернулись в дом, где сидели её родители. "Эй, уделите нам минутку", спросила Милиса. "Мы собираемся пожениться". Её родители были очень удивлены. Я хорошо ладил с ними, и они прекрасно знали о том, как я любил Милису, какие чувства их дочь испытывала ко мне и как мы оба любили Бога. Всё, чего они хотели больше всего на свете, чтобы их дочь была счастлива, а я до сих пор помню искреннее счастье на лице Милисы в тот вечер. На свои доходы, которых хватало только на лапшу рамен, тунцов и яйца, я не мог позволить ей купить обручальное кольцо. Мать Милисы отдала ей кольцо, которое принадлежало когда-то её бабушке. Даже несмотря на то, что у неё выдался трудный день, Милиса прогулялась и сходила на пробежку, но не успела принять душ, прежде чем я приехал к ней. Впоследствии она много раз шутила о том, что представляла себе предложение более эффектным событием и совсем не думала, что будет чувствовать себя потной и мерзкой, когда этот момент настал. Безусловно, в моих глазах она выглядела великолепно. И Милиса всегда добавляла к своей шутке, что в действительности моё предложение вышло даже лучше, чем она когда-либо могла мечтать. Я не говорил родителям, что собираюсь делать предложение, но рассказал им о том, что Милиса призналась мне в любви, а я пообещал Богу, что женюсь на ней, если она скажет эти слова. Я с нетерпением ждал, когда смогу рассказать им обо всём. Однако я должен был немного подождать из-за разницы во времени между Калифорнией и Индианой. Я смог рассказать им лишь на следующее утро. Когда я позвонил, им мама была дома. Я сделал ей предложение. Взволнованно сообщил я в трубку: тревожный звонок. Мы с Милисой назначили свадьбу на 21 октября. Она должна была состояться всего через 5 месяцев, но мы не хотели затягивать помолвку. Мы оба были уверены в браке на 100%, поэтому не было никаких причин для долгого ожидания. Мы хотели быть вместе. Я ненавидил те моменты, когда мне приходилось каждый вечер говорить ей: "Увидимся завтра". Всё своё время я хотел проводить с Милисой. Кроме того, мне хотелось помочь ей справляться с последствиями химиотерапии, сделать всё, что в моих силах. Из-за того, что мы не были женаты, существовали очевидные ограничения в том, насколько я мог ей помочь. Но семья Милисы была так добра, что позволили мне стать частью её поддержки. Бывали ночи, когда я оставался в их доме допоздна, настолько устав, что родители предлагали мне остаться у них и переночевать на диване в гостиной. Вполне ожидаемо для человека, проходящего через химиотерапию, У Мелисы бывали тяжкие дни. Любой, кто сталкивался с химией или чей близкий через это проходил, знает, какая это физическая и внутренняя борьба. В целом медицинская картина показывала, что дело идёт к улучшению, но имея дело с раком, ты привыкаешь к грозовой туче над головой. Мелиса и я понимали, как важно следовать слову Божьему, черпая из него силу и надежду, вместе и по отдельности. ключевыми строфами для меня тогда были Иеремия 29:13. И взыщите меня, и найдёте, если взыщите меня всем сердцем вашим. Мы искали Господа всем сердцем нашим и нашли его. Мы вместе посещали церковь, и даже в дни, когда Милиса ослабевала от химиотерапии, она продолжала служить ему со всей своей неудержимой страстностью. Это было время, когда я оглянулся назад и увидел, как выросла моя вера. Одной из причин была Милиса. Даже несмотря на то, что моя вера сильно возросла, присутствие Милисы рядом заставляло меня испытывать вину за то, что я должен был уверовать ещё сильнее. Я относился серьёзно к своим занятиям по изучению Библии и моему пути к Господу. Ну, ребята, я был молод. Я мог по-прежнему дурачиться с друзьями во время занятий или допускать попустительское отношение к вере время от времени. Но Милиса, Боже, она была до глубины души предана Господу, постоянно читая Библию и проводя своё время в молитвах. Она никогда не упускала возможности поговорить с кем-нибудь об Иисусе. Она была поглощена своими отношениями с Богом и была для него вдохновляющим примером можества. Иногда, когда мы были вместе, она отходила от меня, чтобы побеседовать с кем-то другим. В такие моменты я думал: "Эй, я же тоже здесь". Но когда я смотрел, как она разговаривает с другим человеком, рассуждая с ним или с ней об Иисусе, меня поражала мысль о том, как много вокруг нас было возможностей, которые видела она, а я упускал. Когда их беседа подходила к концу, я видел, как менялся человек благодаря Милисе. Я говорил самому себе: "Это было просто невероятно". Я думаю, наша вера тоже росла. Будучи парой, мы поддерживали себя уверенностью в том, что нам суждено быть вместе, и в каком-то смысле эта уверенность затмевала неопределённость из-за рака. Мы по-прежнему беспокоились о здоровье Милисы и постоянно молились, ожидая её поправки, но умели получать радость, зная, что Господь свёл наши пути вместе, создав единый путь для нас обоих. Эта божественная радость была нашей силой. Та радость была, возможно, потому, что на неё не влияли обстоятельства, которые могли измениться от результатов тестов или внезапного приступа боли. Радость исходила от связи с незыблемым Богом и преодолевала все испытания, с которыми могли столкнуться на этой земле. Даже в те моменты, когда Милиса боролась со слабостью, болью и тошнотой от лекарств, мы смеялись вместе. Мы научились быть благодарными и жить в согласии с собой, при любых обстоятельствах. Когда волосы Милисы окончательно выпали, я начал называть её моей прекрасной лысой кареглазым малышкой. Её всегда это смешило, а я говорил это искренне каждый раз. С волосами или без них она была прекрасна для меня, потому что как бы ни была Милиса привлекательна снаружи, она была ещё более красива внутри. Поправди говоря, строя свадебный план и смотря вместе на нашу совместную жизнь, я чувствовал, что Милис становится для меня ещё прекраснее, чем прежде. Мы разговаривали о том, как вместе посвятим себя пасторству. Я бы пел о той любви Милисы, которую она имела к людям, она могла бы проводить богослужения для женщин и вести занятия по библиистике. Это было бы идеально. Милису ждала карьера учителя, и я знал, что она прекрасно с ней справится. Потому что видел, как она общалась с детьми и подростками в церкви, обнимая их и даря им свою широкую улыбку, которая заставляла почувствовать каждого так, словно эта улыбка была исключительно для него. И я жаждал увидеть её с нашими детьми. Мы разговаривали о детях, и это были обычные мечты двух влюблённых о том, как они будут гоняться по дому за малышами, водить их на спортивные занятия, пение или куда бы ни захотелось самой ребятьне. Поздней летом 2000 года мы полетели в Индиану, чтобы посетить свадьбу Джо и Беллы, друга, которого я знал ещё с детства и с которым мы вместе посещали библейский колледж. Милиса была знакома с моими родителями ещё со времён их поездок ко мне в Калифорнию, но это был первый раз, когда она побывала у меня дома. Было здорово делиться с ней моментами из моего прошлого, и совсем неудивительно, для Милисы она сразу же сошлась со всеми друзьями, которых я ей представил. Мать одного из моих друзей была больна раком, и так же, как и Милиса, проходила химиотерапию. Милиса пришла к ним домой, чтобы приготовить ей суп. Она понимала, через что проходила эта женщина, и хотела сделать для неё хоть что-нибудь, что было в её силах, чтобы помочь. Пока мы были в Индиане, Милисе позвонил один из её докторов. Анализы показали, что рак распространился на матку, и врачи хотели, чтобы Милиса легла на гистерэктомию. Операция по удалению матки настолько срочна, насколько это было возможно. Эта новость потрясла нас. Если Милисе предстояло удаление матки, то это означало, что мы никогда не сможем иметь детей. По возвращению домой мы встретились с доктором. Я сказала ему, что мы попросим людей по всей стране и во всём мире молиться за нас. Если вы начнёте операцию и в матке не окажется никакой опухоли, вы ведь не станете удалять её, верно? спросил я. Конечно, нет. ответил он, но затем взглянул мне прямо в глаза и добавил настолько решительно, чтобы я понял всю серьёзность ситуации. Однако мы провели все тесты, и она там. Мне очень жаль. Мистер и миссис Кэмп. Операция назначена на самое скорое время, насколько это возможно. Мы позвонили всем, кого знаем, и попросили их обратиться с просьбой ко всем знакомым, чтобы все они помолились за Милису. Молитва будет продолжаться всю операцию. Я расхаживал по коридорам больницы, вознося молитвы. Господь, ты целитель, нам нужны сегодня твои целительные силы. Прошу исцели Мелиссу. Спустя даже меньший промежуток времени, чем мы ожидали, ко мне подбежала мать Мелиссы. "Её нет", воскликнула она. "Опухоли нет, они не стали удалять матку". Я упал на колени прямо там в коридоре. "Спасибо, Господи, спасибо". Я позвонил семье и всем друзьям, о ком только вспомнил, с волнением делясь новостями. Господь исцелил её. Он сделал это. Хирург сказал, что от опухоли в её матке не осталось и следа. Когда Милиса очнулась от наркоза и узнала прекрасные новости, мы вместе заплакали от осознания того, что у нас ещё могут быть дети. Она относилась к выздоровлению так, словно всё это время знала, каким будет исход. Что касается меня, я хотел, чтобы она поправилась и верил, что она может исцелиться. Но однако не знал наверняка, что это произойдёт. Миллис уже знала. В очередной раз я был поражён и вдохновлён её верой. 7 октября Миллисе исполнилось 21. 2 недели спустя мы поженились на ранчо в Санта-Фе. Мой отец руководил церемонией. Миллиса была в восторге от того, что её волосы вновь начали отрастать ещё до свадьбы. Теперь они торчали во все стороны, и мы шутили на эту тему точно так же, как когда она была моей прекрасной лысой кареглазой малышкой. Она выглядела сногсшибательно в своём свадебном платье. Когда она шагала навстречу мне, к алтарю её лицо светилось от божественного умиротворения и радости. Для платья всех своих подружек невесты Милиса выбрала белый цвет как символ чистоты, к которой мы так придерживались. Обычно в центре внимания на свадьбах находятся жених и невеста, но мы хотели, чтобы наша церемония стала данью и прославлением Богу. Всю церемонию храм наполнял сладостное присутствие Святого Духа. Вместе мы спели песню Dueling Places австралийской христианской группы, которую выбрали, чтобы выразить то, как наша любовь друг к другу зарождалась в самом Боге. Строчки из припева гласили: "Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, и моё сердце целиком последует за тобой". Борьба Милисы с раком добавила эмоций всем, кто присутствовал в церкви. Она хотела пригласить всех, кого когда-либо знала. Всего было около 600 гостей, потому что хотела, чтобы они услышали богослужение во время церемонии. Мы не могли позволить себе свадьбу, о которой веритно мечтала Милиса, но все так любили её, что друзья сплотились и помогли устроить нам праздник, который, по моему мнению, Милисы сочла идеальным. Наша свадьба была полна радостных моментов, и Милиса, без сомнения, наслаждалась каждым из них. Мы были счастливы, что на церемонии присутствовал Джейсон Даф. Время исцелило раны в наших взаимоотношениях, и я оценил ту любезную поддержку, которую он оказал Милисе и мне, придя на свадьбу. Мы с Милисой улетели на двухнедельный медовый месяц на Гавайи, где поселились в домике на пляже, который принадлежал её тёте и дяде. Целую неделю дом принадлежал только нам, а на вторую неделю приехали её тётя и дядя, и мы разместились на нижнем этаже в помещении типа квартирки. Чуть и дяди Миллис стали ещё одним благословением для нас, потому что мы не смогли бы позволить себе такую двухнедельную поездку на Гавайи. Кроме того, мы собирались навестить мою семью в Индиане и погостить там пару недель, поэтому после свадьбы у нас был целый месяц до возвращения домой в Калифорнию. С того момента, как наш самолёт приземлился в Оаху, поездка действительно начала ощущаться как побег от всех дел и проблем. С приближением свадьбы Милиса чувствовала себя всё лучше, и медовый месяц стал для нас тем временем, когда мы могли побыть вдвоём, не отвлекаясь на сеансы химиотерапии и встречи с докторами. Мы начали наш медовый месяц с того, что просто наслаждались браком и тем, что всё было только впереди. Мы гуляли по пляжу, и купались в океане, катались на велосипедах по побережью и ужинали в ресторанах, а иногда просто оставались дома и готовили вместе, играли в настольные и карточные игры. Мы делали всё, что хотелось. В общем, просто отрывались. Мы веселились, наслаждаясь осознанием, что теперь женаты. Всё это свадьба с Милисой, медовый месяц на Гавайях без гроша в кармане выглядело как мечта. Несмотря на то, что Гавайи стали периодом отдыха от проблем со здоровьем Милисы, я по-прежнему чувствовал тревогу внутри, словно не зная, как это отпустить. Бывали моменты, когда осознание её ситуации открывало меня с головой. Один из таких моментов настал, когда я сидел один в гостиной. Я размышлял над вторым посланием к кренфианам: "Ибо мы ходим в веру, а не в видение", и почувствовал, как Господь заговорил со мной: "Я знаю, что ты боишься, и ты многого не ведаешь, но ты не должен знать этого сейчас. Просто верь мне, как прежде. Я знаю, что делаю. Я знаю, что делаю". Господь был прав. Я не мог знать будущего. У меня не было ни малейшей догадки, что может произойти. Несмотря на то, что Мелисси становилось лучше, и мы даже смели сказать, что рак вошёл в стадию ремиссии, я был напуган. Но обдумав слова Бога, когда он просил меня верить ему, я вспомнил те моменты из прошлого, которые доказывали, что я просто должен верить. Всеу за одно мгновение Бог вновь вдохнул в меня жизнь, и он не оставлял меня никогда. Свои гитару я задал себе два вопроса: поверю ли я Богу, когда он скажет, что его рука станет направлять каждый мой путь? Смогу ли услышать его слова в каждом моменте каждого дня? И тогда ко мне пришли слова песни Wolf by Fate. Куплет первый. Поверю ли я, когда ты скажешь, что твоя рука станет направлять каждый мой путь? Смогу ли услышать твои слова в каждом моменте каждого дня? Припев. Что ж, я пойду дорогой веры, даже когда я слеп, лишь потому, что эта разбитая дорога уготовлена для меня по твоей воле. Куплет 2. Помоги мне избавиться от бесконечных страхов. Ты не оставлял меня все эти годы. Одним вздохом ты возрождаешь меня. Твоё милосердие освещает всё, что я делаю. Да. Да, да, да. Да. Да. Припев проигрыш. Да, я сломлен, но я всё ещё вижу твоё лицо. Ты говорил со мной, и слова милосердия лились из твоих уст. Припев дважды. Аллилуйя. Аллилуйя. Я пойду дорогой веры. Аллилуйя. Аллилуйя. Я пойду дорогой веры. Я пойду. Я пойду, я пойду дорогой веры. Я пойду. Я пойду. Я пойду дорогой веры. Я читал слово Господа. Я слушал его слово. Мы смелись и доверяли ему. Но тогда у меня оставался один главный вопрос, на который я должен был ответить. Стану ли я поступать по вере? Припев дал решительный ответ на этот вопрос: я последую за Богом, куда бы он ни привёл меня, независимо от того, что могло ждать меня впереди. Я спел эту песню Милиси. Она прекрасна. Отреветила она, и мы просто сидели там в тишине, вдвоём, ощущая умиротворение от того, что Бог вёл нас и продолжал вести, независимо от того, с какими испытаниями мы могли столкнуться. Породней спустя Милиса сказала, что её мучают боли в животе. Странное ощущение, сказала она. Словно внутри меня что-то разбухает. Её глаза выражали сильную тревогу. Может быть, ты съела что-то не то, сказала ей Мы питались не тем, чем обычно питались дома. Я сел в гостиной и занервничал. Я надеялся, что у Милисы обычное несварение, но когда вот выл близкого рак, ты надеешься на что-то незначительное, испытывая при этом страх, что всё может обернуться гораздо хуже. Всё же нам удалось прекрасно провести остаток медового месяца. Оторвавшись от рутины, мы обрели время, чтобы подумать. Были моменты, когда мои мысли возвращались к словам Милисы о боли в животе. Я начинал переживать и не мог спать по ночам. Я старался сделать вид, что не беспокоюсь, но думаю, Милиса чувствовала моменты, когда я ощущал тревогу и страх. Я видел, что она также мучается от неизвестности, о том, что происходит в её собственном теле. Однако любые беспокойства она проявляла обо мне, а не о себе. "Ты в порядке?" спросила она. "Всё хорошо," отвечал я, потрясённый тем, что она волновалась обо мне больше, чем о самой себе.